Как и всегда, когда бил отрывал вторую ногу от земли, Ричи не сомневался, что сейчас они грохнутся, расплескав содержимое своих бестолковых черепушек по безразличному бетону. Большой велосипед отчаянно мотало из стороны в сторону. Шелест игральных карт слился в пулеметный треск. Амплитуда пьяных покачиваний велосипеда усилилась. Ричи закрыл глаза в ожидании неизбежного. И тут же Бил завопил. Хайо, Сильвер, вперед! Велосипед набрал скорость и перестал качаться из стороны в сторону, провоцируя морскую болезнь. Ричи ослабил мертвую хватку, которой вцепился в Билла и ухватился за переднюю часть багажника. Бил пересек Канзас-Стрит. и помчался вниз по боковым улицам, наращивая скорость, направляясь к Уитчем-стрит. Они пулей вылетели са стрефен стрит на Уичем, Поворачивая, Билл чуть не уложил Сильвера на бок и вновь проревел ха Сильвер!» «Гони его, большой Бил!" прокричал Ричи, который от испуга чуть не наложил в джинсы, но при этом хохотал, как безумный. «Жми на педали!» Бил пожелание выполнил, подался вперед и согнулся над рулем, вращая педали с какой-то фантастической чистотой. Глядя на спину Билла, удивительно широкую для одиннадцатилетнего мальчика, наблюдая, как она движется под курткой из шерстяной материи, как плечи наклонялись то в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, на какую педаль нажимал Бил, Ричи вдруг осознал, что они неуязвимы. что будут жить вечно. Что ж, они, может, и нет. А вот Билл точно будет. Билл просто понятия не имел, какой он сильный, как уверен в себе, да и вообще просто идеал. Они мчались и мчались, дома теперь стали реже, улицы пересекали Уитчем-стрит с большими интервалами. Айо, – прокричал Бил. И Ричи подхватил голосом Нигера Джима, высоким и пронзительным. сила масса! Это гонка! Вы загоните этот велосипед наверняка! Как он мчится? силва, Вперед!» Теперь они проезжали зеленые поля, казавшиеся плоскими и тонкими, как бумага под серым небом. Впереди Ричи уже видел депо из красного кирпича. Справа от него в ряд выстроились консетские ангары-склады. Консетский ангар – ангар полуцилиндрической формы из гофрированного железа. Первое строение такого типа были собраны в местечке Консет-Пойнт, штат Рот-Айленд в 1941 году. Сильвер подпрыгнул на рельсах, пересекавших Уитчим-стрит. Подпрыгнул второй раз. И, наконец, они добрались до Нейблд-стрит – Уходящий направо. «Грузовой двор Дерри». Синий щит-указатель висел под табличкой с названием улицы. ржавой и скособоченный. Под этим знаком они увидели другой, гораздо больше. Черные буквы на желтом поле. Надпись словно выносила приговор к грузовому двору. «ТУ-ПИК». Билл свернул на Нейбл-стрит, подкатил к тротуару, поставил на него ногу. — Отсюда, да, да давай пойдем пешком. Ричи соскользнул с багажника, испытывая смесь облегчения и сожаления. — Хорошо. Они двинулись вдоль тротуара, потрескавшегося, начавшего зарастать сорняками. Впереди, на грузовом дворе, дизель набирал обороты, сбрасывал, набирал вновь. Раз или два они слышали металлический лязг сцепок. Вагоны сбивали в состав. «Страшно?» – спросил Ричи Билла. Билл, он катил Сильвера, держась за ручки руля коротко, глянул на Ричи и кивнул. «Да, а тебе?» «Я точно боюсь», – ответил Ричи. Билл рассказал Ричи, что вчера вечером спросил отца о Нейблд-стрит. По словам отца, до конца Второй мировой войны там жили многие железнодорожники, Машинисты, кондукторы, стрелочники, рабочие, грузчики. Улица начала приходить в упадок вместе со станцией и грузовым двором, и по мере того, как Билл и Ичи продвигались по ней, расстояние между домами увеличивалось, а сами дома становились все более грязными и обшарпанными. Последние три или четыре с каждой стороны пустовали, окна забиты досками, лужайки заросли сорняками – «Табличка продается!» – одиноко свисала с крыльца одного из них. Ричи решил, что табличке этой никак не меньше тысячи лет. Тротуар оборвался, и теперь они шли по утоптанной тропе, которую, пусть и без особого желания, захватывала трава. Бил остановился и показал. В вон он. Дом 29 по Найбл-стрит когда-то был аккуратным красным коттеджем кейп Код. Коттедж Кайпкот – одноэтажный деревянный дом под двухскатной крышей с массивной каминной трубой посередине и полуподвалом. Название от полуострова Кайпкот, где такие дома активно строились, в 18-м начале 19 века. «Возможно, – подумал Ричи, – здесь жил машинист, холостяк, который носил исключительно джинсы, имел в своем гардеробе множество перчаток с большими отворотами, и четыре или пять кепок. Дома он бывал раз или два в месяц, по три-четыре дня кряду слушал радио, копался в саду, в еде отдавал предпочтение жареному, к овощам не притрагивался, хотя и выращивал их для друзей, а вечерами, когда за окнами завывал ветер, думал о девушке, с которой расстался. Но теперь красная краска выцвела до бледно-розовой, и облупилась, образуя отвратительные проплешины, которые выглядели как язвы. Окна глядели пустыми глазницами, забитыми досками. Большинство кровельных плиток слетело, сорняки бурно разрослись по обеим сторонам дома, а на лужайке созрел первый в этом году щедрый урожай одуванчиков. Слева от дома высокий дощатый забор, некогда сверкавший белизной, а теперь мутно-серый, под цвет низкого неба, пьяно кренился над густым кустарником. Еще у этого забора росла чудовищная роща подсолнухов. Самый высокий поднимался футов на пять, а то и выше. Раздутые и омерзительные они не понравились Ричи. Ветер шебуршал в них, и они, казалось, хором кивали, говоря, «Мальчики пришли, как хорошо, опять мальчики наши». Мальчики. Ричи передернуло. Пока Билл осторожно прислонял Сильвера к вязу, Ричи оглядел дом. Увидел колесо, торчащее из густой травы около крыльца, и указал Биллу. Тот кивнул. Перевернутый детский велосипед, о котором упоминал Эдди. Они посмотрели вдоль Нейблд-стрит в одну сторону, в другую. Дизель подал голос и умолк. Снова зашумел. Звук этот, казалось, повис под низким небом, как заклинание. На улице не было ни души. Ричи слышал шум изредка проезжающих по шоссе два автомобилей, но отсюда их было не видно. Дизель пыхтел и смолкал, пыхтел и смолкал. Огромные подсолнечники хищно кивали. Новенькие мальчики, хорошие мальчики, наши мальчики. «Ты готов?» — спросил Билл, а Ричи аж подпрыгнул. «Знаешь, я как раз подумал, что книги, которые я заказал в библиотеке в последний раз, должны прийти сегодня. Может, мне следует...» прекратить треп, Ричи! Ты готов или нет?» «Пожалуй, да», — ответил Ричи, зная, что совсем не готов и никогда не будет готов для этого фильма. Через заросшую лужайку они направились к крыльцу. П -п «Посмотри туда!» — кивнул Бил. Слева от них, выломанная из-под крыльца, декоративная решетка привалилась к розовым кустам. Они увидели ржавые гвозди, которыми решетка крепилась к крыльцу. С обеих сторон выломанной решетки кусты вяло цвели, но прямо перед решеткой стояли почерневшие, мертвые. Белые Ричи мрачно переглянулись. Эдди, похоже, рассказал им все, как было. Прошло семь недель, а доказательства остались. «Ты же не хочешь за правду лезть под крыльцо, да?» – спросил Ричи. В голосе слышалась мольба. «Не хочу», – ответил Бил. «Но должен». С замиранием сердца Ричи увидел, что говорит его, друг, абсолютно серьезно. Серые глаза Билла мрачно поблескивали. Закаменевшее от решимости лицо прибавило ему несколько лет. «Он действительно собирается его убить, если найдет», — подумал Ричи. «Убить, а может, отрезать голову, отнести своему отцу и сказать, смотрите, вот кто убил Джорджа, Не теперь снова говорите со мной по вечерам, хотя бы рассказывайте, как прошел ваш день». Или кто проиграл, когда вы бросали монетку, решая, кому платить за утренний кофе? Билл, — начал он. Но Билла уже рядом не было. Он шел к правому краю крыльца, где, должно быть, Эдди туда и заполз. Ричи пришлось бежать вдогонку, и он чуть не грохнулся, зацепившись ногой за трехколесный велосипед, брошенный в сорняках, который ржавея врастал в землю. Он догнал Билла, когда тот уже присел, заглядывая под крыльцо. Ограждающей решетки под ним не было. Или кто-то, какой-нибудь бродяга, давным-давно выломал ее, чтобы укрыться под крыльцом, скажем, от январского снегопада, холодного ноябрьского дождя или летнего ливня. Ричи присел на корточки рядом с ним, сердце ухало как барабан. Под крыльцом он не увидел ничего, кроме прошлогодней листвы, пожелтевших газет и теней. Но теней хватало с избытком. Бил, повторил он. Ч -ч -ч «Что?» Бил вновь достал отцовский Вальтер». Осторожно вытащил из рукоятки обойму, выудил из кармана четыре патрона, один за другим ставил их в обойму. Ричи наблюдал, как зачарованный... Потом вновь посмотрел под крыльцо. На этот раз он увидел кое-что еще. Разбитое стекло, слабо поблескивающие осколки стекла. Желудок скрутило. Ричи хватало ума понять, что осколки эти — еще одно и очень весомое подтверждение истории Эдди. Осколки стекла на прошлогодних листьях означали «разбитое окно». Более того, разбитое изнутри, из подвала. Что? вновь спросил Бил, повернувшись к Ричи. Его лицо побледнело, стало суровым. И, глядя на это лицо, Ричи мысленно выбросил белое полотенце. Ничего, ответил он. Ты идешь? Да.